Владимир Березин. «Немного джаза». Василий Палч Аксенов. 1932-2009 годы. Очень часто о писателе Василии Аксенове говорят, употребляя эпитет «джазовый».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 Слово «джаз» тут ничего не объясняет, кроме того, что «джаз» — символ советской свободы. «Джаз» — это когда пьют виски, а не водку или портвейн. «Джаз» — это когда умеют говорить по-английски в стране, где иностранец — редкость. «Джаз» — это Аксенов. Писатель Аксенов лежал в большом здании, но где точно находилась его палата, я не знал хотя мне куда то в вышеину тыкали пальцем друзья медики мысль всматриваться в закрашенные окна мне разумеется не приходила но от чего то проходя мимо медицинского дома я физически чувствовал его присутствие я написал о нем уже зная о его долгой болезни большой нелицеприятный текст я писал о понятии классика И классики шестидесятых в разных значениях этого слова. Василий Аксенов был одним из таких еще живших тогда классиков. Итак, довольно долго перед смертью он лежал неподалеку от моего дома в больнице, а когда он умер, я понял, что факт его смерти ничего не изменил. Его жизнь и тексты позволяли относиться к нему без снисхождения. Снисхождение вообще оскорбительно, а уж унизить писателя, что в беде или умер, унизить сторонними сожалениями легче легкого. Во-первых, он меня ужасно раздражал. Это была интонация «Жаль, что не доругались». И хотя понятно, что он был не Маяковский, да и я не Ермилов, на желание ругаться с классиком есть первый признак того, что этот классик настоящая величина и остается живым, что бы там ни было написано в любом врачебном заключении. Во-вторых, нужно сказать, что политические эпизоды, которые тогда казались важными, судьбы партии, чиновники, визы, кажутся ничтожными. Трагедия – Лишение гражданства, когда ты уже в Америке, современникам кажется везением. А вот то, что эпоха уходит, и ее не удержать. Вот что становится настоящей трагедией. Аксенов ведь удивительно трагическая фигура. Об этом будут постепенно забывать. И трагизм его вовсе не в лишении гражданства или мелких подробностях литературных противостояний. Вот когда Аксенов обижается на выбор Букеровского жюри, которое он и возглавляет. Это трагедия. Был такой случай в 2005 году, когда он отказался объявлять победителя, потому что желал победы другому тексту. В этом было мало дипломатии, но много обиды. И обиды детской беззащитной. А вот когда его ругал какой-нибудь забытый теперь чиновник 40 лет назад, это вовсе не трагедия, а деталь сюжета. Мироздание трагичнее политики. Итак, Аксенов был настоящий писатель-шестидесятник. Он родился в семье советских служащих высокого ранга. Его отец был председателем Казанского совета и членом татарского обкома ВКПБ, а мать — заведующая отделом газеты «Советская татария». Потом она, Евгения Гинзбург, напишет книгу «Крутой маршрут», обязательную в классическом наборе книг от 1937 году. Этот год и разлучит семью. После войны будущий писатель — с большими трудностями переедет жить к ссыльной матери в Магадан. Он закончит там школу, а потом в 1956 году в Ленинграде медицинский институт. То есть это то поколение, что испытало боль родственную, но при этом поколение, возникшее внутри советской власти. Над ними, представителями поколения, действительно склонялись комиссары в пыльных шлемах, потому что они, эти комиссары, склонялись над колыбелями. Они были их отцами, а то и матерями. Оттого это поколение особым образом восприняло период так называемой оттепели. Новая правда не отменяла дело отцов. И в идеологии шестидесятничества можно было сочетать и свободу, и социальный идеал прошлого. Так вот, Аксенов настоящий советский писатель. Не потому, конечно, советский, что он идеологически был комплементарен советской власти. Не потому, что он написал книгу о Красине в серии «Пламенные революционеры», а потому, что он воплощение образа хорошего писателя в СССР. Это писатель, бывший чрезвычайно популярным в 60-е и 70-е годы, и популярность его была заслуженной, происходила именно от текстов, а не от биографии. Хотя Аксенов был писателем своего времени, сами тексты его были необычными. Это настоящая молодая литература, легкая и прозрачная. Это воздух оттепели, где льдистая свежесть Мешается с запахом оттаявшей земли И оживающих деревьев Он впервые напечатал свои рассказы В юности образца 1958 года В 1959 году Написал повесть «Коллеги» О трех молодых врачах В 1961 по ней поставили спектакль А через год сняли фильм В 1961 году Написан «Звездный билет», в 1962-м «Апельсины из Марокко», а в 1968-м «Затоваренная бочка тара». Это не считая разных сборников. Все было очень уверенно. И начало пути, и его продолжение. Потом, чтобы его уязвить, Аксенова называли успешным советским писателем. Но это правда. Он был успешным советским писателем, и когда писал о врачах, и когда был паровозом многих новых жанров на советской почве. А он действительно прививал к советской литературе что-то необычное. Сочинял детские повести-пародии «Мой дедушка-памятник» 1970 год и «Сундучок, в котором что-то стучит». 1972 год, вместе с Григорием Пожиняном и Овидием Горчаковым выпустил пародию на шпионский боевик «Джин Грин. Неприкасаемый». 1972 год. Был успешен и роман о большевике Красине, 1972 год, серии «Пламенные революционеры», серии, куда написала книги «Добрая половина советских вольнодумцев», включая Куджаву. Это действительно добротная литература. Тексты со вкусом времени 60-х. Книги того в своем роде сладостного стиля. Его ругали. Ругал его Хрущев. Потом ругали литературные начальники. Потом, в 1978 году, когда он был одним из зачинателей бесцензурного альманаха Метрополь, и вовсе травили. То, что Аксенов стал одним из организаторов метрополя, вполне естественно. Это именно что естественно для настоящего советского писателя-шестидесятника. Слово «советской» означает «дух времени», а не особого рода «значок на лацкане». В результате он вышел из Союза писателей, что означало не просто увольнение по собственному желанию, а открытое противостояние. Он уехал в Америку в 80-м Олимпийском году, и во время этой поездки его лишили советского гражданства, то есть запретили приезжать обратно. Он проведет в Америке почти 20 лет. Будет экспериментировать с билингвичностью и читать курс русской литературы в университете Мейсона. Тут, кстати, интересное наблюдение. В начале нулевых, Я услышал от него очень интересную фразу. Аксенов выразился в том духе, что повидал в Америке всякого, и многое его кто обманывал, и издатели, и журналисты, но вот в университетском братстве он не разочаровывался никогда. Именно оно стало для него точкой опоры и в пору изгнания, а после того, как его книги стали вновь уходить в Россию. В России он не только издавался, но был лауреатом и членом жюри литературных премий. Много в чем участвовал и много где был заметен. Гражданство ему вернули в 1990-м. Он издал все, что не мог издать прежде, и написал несколько новых книг. Переехал из Америки во французский Беориц, стал бывать в Москве написал в 1992 году эпопею «Московская сага», роман «Редкие земли» 2007 год и автобиографическое сказание о шестидесятниках «Таинственная страсть» 2007 год. Книг на самом деле больше. Их список огромен. Аксенов вообще писатель очень плодовитый. это краткая биография – Хороший повод разобраться с обывательскими претензиями к писателю. Дело в том, что в России литература всегда сплавлена с политикой и часто судят не тексты, а жизненный путь. Родителей посадили? Ну, не расстреляли. В институт при Сталине поступил? Ругали начальники? А сколько книг издал? Гражданство лишили? Зато в Америке жировал. Благополучие писателя ставится писателю в укор, а Аксенов долго выстраивал свою жизнь в нестыдном благополучии. Но этот метод разговора о литературе нужно отвергнуть, потому что проходит время, и оказывается, что главный суд совершается над словами, а не над обстоятельствами. В 2014 году случилась и вовсе историческая рифма к 1979 году. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Пятому. Тогда Аксенов написал роман «Остров Крым». Наиболее яркое отечественное сочинение из разряда так называемой альтернативной истории. Сделав шаг в сторону, надо сказать, что современная фантастика покоится на трех китах. Собственно, научной фантастике сказочном мире фэнтези и как раз на альтернативной истории. Если с научной фантастикой все более понятно, там сюжет строится на фантастическом допущении в области природных законов или новой техники, Если фэнтези строится на сказочном орнаменте и тяготеет к Артуровскому циклу, то с альтернативной историей все сложнее. Она, скажем, может обрести форму так называемой «криптоистории». То есть известная картина истории не изменяется, но ее течение объясняется тайными причинами. Собственно же, альтернативная история, как правило, Строится на том, что в момент ветвления что-то пошло не так. Восстание декабристов было успешным, или белые победили красных в 1918 году. У Аксенова вышла одновременно и альтернативная география. Полуостров Крым стал островом. Из-за этого во время гражданской войны его не сумели взять красные. И там сохранился процветающий мир старой России. СССР в итоге присоединяет Крым. Ничего хорошего буржуазным жителям это не сулит. А на фоне того, что в 1979 году советские войска вошли в Афганистан, это выглядело пророчеством. Выглядит это пророчеством и теперь. Даже фамилия крымского лидера наших дней оказалась Аксенов. После экспериментальной стилистики предыдущих книг Аксенова, пожалуй, «Остров Крым» стал наиболее интересным текстом. По существу, это реконструкция России, которую мы потеряли, и которую очень хочется вернуть. Один из героев так и признается в любви к острову, сочетающему в себе память о старой России и мечту о новой, эту богатую беспутную демократию, порты скалистого юга, открытые на весь мир, энергию исторически обреченного русского капитализма, девчонок и богему Ялты, архитектурное буйство Симфи, тучная стада восточных пастбищ и грандиозные пшеничные поля Запада, чудо индустриальной арабадской зоны, сам контур этого острова, похожий на морского кота. И тут... История в самый неожиданный момент переменила пейзаж. Но никакого подобия в придуманной истории и той, что случается потом, нет. Исторические аналогии всегда неверны. История не знает подобия. Дело не в нынешней судьбе полуострова, а в том, что у Аксенова было очень важное достоинство. Он очень точно смешал реальность и вымысел, общественные мифы и скучный обыденный мир, детали быта и мысли персонажей. Но потом с Аксеновым писателем произошло то, что я бы назвал трагедией паровоза. Одно время я занимался историей железных дорог и, в частности, писал что-то о паровозах. Так вот, в середине 50-х годов в СССР Были сконструированы лучшие паровозы в мире. У них были феноменальные КПД скорости и мощности, но эпоха их ушла. Это было что-то удивительное. Я наблюдал грамотно и технично приложенные человеческие умения, а результат их оказался никому не нужен, кроме стороннего зеваки вроде меня, через много лет зашедшего в старое депо. Так и с Аксеновым, В его времена, в Советском Союзе 70-х годов прошлого века, существовал особый идеал свободы, проявляющийся через внешние признаки. Красивые девушки, музыка, джинсы, сидеть в нью-йоркском или парижском ресторане, пить и никуда не торопиться. И я, когда мне было 20, понимал, что все это признаки свободы, которые мне недоступны, и не будут доступны никогда. мне и моим друзьям это абсолютно не мешало в общении из за границей в моем поколении был обильно и бесплатно представлен юг за кушкой и пнджем. в крайнем случае можно было загнать духанщику советский кипятильник или обменять его на пару фальшивых часов сейко. аксенов выполнил эту программу свободы по-настоящему. Но прошло 10 лет, и вдруг оказалось, что этот опыт никому не передаваем. Он честно победил в личной битве с СССР, но вышло так, что эта победа оказалась похожа на идеальный паровоз. Его понимают лишь соратники, прочувствовавшие ее отличие от обычной любви к блестящему. А жизнь катится дальше. Приходят люди, которые спокойно жуют в нью-йоркских или парижских ресторанах, но ничего, кроме сытости, не написано на их лицах. Есть преданные поклонники, любящие первые повести и на дух, не переносящие последних. Есть те, кому, наоборот, поздние аксенов куда ближе. Но этот опыт личной битвы и личной победы — трагический опыт, который очень важно понять, изучить, причем не высокомерно, а с благодарностью. Как у всякого так называемого классического писателя, привязанного к своему времени, его последние книги неоднозначны. Та фантасмагория, которая была нова и свежа в 60-е Вдруг оказывается нелепой полвека спустя. Над Аксеновым много иронизировали. И над текстами, и над его поступками в рамках литературной жизни. Как уже было сказано, он отказался объявить Букеровского лауреата, когда был председателем жюри. Ясно, что это не вписывается в канон никакой премии, не только Букеровской. Ничего хорошего в том, что председатель жюри публично не соглашается с результатом голосования жюри, которое сам возглавляет. Вовсе нет. Однако скандал в благородном семействе, какими бы причинами он ни был вызван, показался мне очень полезным для наблюдателя за литературной жизнью. Но и по большому литературному счету я бы не стал относить текст Аксенова исключительно в прошлое. Есть у него такой рассказ «Зеница ока». Назывался, впрочем, он по-разному. То «Голубой глаз», то «Голубой глаз отца». И написан был в 1960 году, но по причинам, понятным из сюжета, не был напечатан. Там речь идет о встрече с отцом, вернувшимся из ссылки. История реальна и действительно произошла в жизни. Сам Аксенов приезжает на каникулы, и в это же время издалека приходит оборванный человек, который бредет пешком через весь город от того, что забыл, что можно ездить на трамваях. Герой лежит ночью на временной своей постели и видит искусственный глаз, лежащий в стакане. Этот глаз ждал отца двадцать лет. И был сбережен, несмотря на все катаклизмы и потрясения. Человек скитался, жил в неволе, менял адреса, а глаз ждал его. Великий сюжет. Великий и вечный. Это сюжет, достойный античного романа. Так герои отправлялись в странствие, а потом, вернувшись домой, с размаху бились лбом о притолоку потому что они выросли. Что-то остается прежним в человеке. Он выстраивает целый мир вокруг этого знания, но вдруг останавливается, удивленный настоящим миром, в котором случаются самые удивительные вещи. Это очень хороший текст и очень хороший сюжет, именно литературный. Нужды нет, что это было на самом деле и при том, что Аксенов иногда кажется писателем-рассказчиком историй, он, конечно, учитель. Правда, порой его учительство выглядит смешным, особенно когда выходит за рамки прозы. Вот, например, у человека есть настоящие неподдельные причины не любить советскую власть. Однако ж, Если продолжать сообщать это миру, не меняя стилистики, выработанной в конце 80-х годов прошлого века, это выглядит смешно. Нет, уже несуществующая советская власть с тех пор не улучшилась. Да вот как-то так выходит, что одна стилистика стареет, а другая нет. И вроде портократы действительно нехороши, а все же неловко. Само размышление о том, какого стиля стоит придерживаться в этом вопросе, даже раздражение от аксеновских колонок и интервью – великая заслуга писателя. Писатель вообще становится мастером моделей как жизни, так и ее исследования. Причем вполне по старой гегелевской формуле трагедия возвращается фарсом. Одной из отличительных черт советской, да и американской прозы Аксенова всегда было подчеркнуто внимательное отношение к вещам. Он очень точен в названиях предметов, и особенно одежды. Марки пиджаков и этикетки виски, лейблы – важная составляющая аксеновской прозы. В эпоху Москва-Швея эти описания были не просто фрондой, Это целый диалог настоящего классического стиляги со своим поколением. Вы видите вокруг себя серый модельный ряд советской легкой промышленности? Так вот вам! Узнайте, как бывает, как катается на языке иностранное слово, как терпко пахнут причудливые коктейли. Вы питаетесь в убогой столовой напротив НИИ, Так знаете существует иной мир, экспортированный из американской классики. Тогда это отношение к еде и питью было похоже на кулинарные книги Вильяма Похлебкина. Что-то с лозунгом «Стремись к настоящему». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Конечно, все это перемешано с идеологией, но культ настоящего потребления вкупе с культом настоящего мачо были очень важны в советской экосистеме. Но вот пришли иные времена, а с ними пришли иные племена, и в романах стало модно перечислять тряпичные марки, обязательно курсивом и на языке оригинала. Современный текст так и пестрит этими курсивными включениями, особенно книги так называемой рублевской прозы. Поэтика свободы в потреблении заместилась чем-то иным, и Аксенов с его сверстниками оказались в роли мальчика из сказки, который подобрал в лесу ежика, но к весне ежик оброс чешуей и отрастил пару перепончатых крыльев. То же самое случилось с культом мачо. Есть такой типовой аксеновский герой. Не совсем молодой, грузноватый, но сильный человек, хорошо понимающий музыки и выпивки, ценитель настоящей дружбы и любви. Этот герой, пользовавшийся общественным спросом в 70-е и 80-е, оказывается в нулевые как бы неудел. Он немного смешон со своим кодексом чести, культом взял в долг, отдал долг гордостью за устойчивость к алкоголю. Сейчас жители мегаполисов свернули на дорожку здорового образа жизни, путешествие в англоговорящие страны перестало быть достаточным поводом для гордости, а многие состояния составлены как раз из невозвращенных долгов. И вот Мыкается стареющий персонаж, мачо, по пространству массового сознания, бормочет что-то похожее на речь одного из героев Владимира Сорокина. А помнишь, как мы спекулировали? Ты трусами, а я пластами. Да и трахались мы больше, чем эти. Персонажи сорокинского романа «Москва» и правда жили сочно, в волю, но на рубеже веков время их истончилось как время героев Вишневого сада. Так произошло и с правилами настоящих стиляк. Стиль пятидесятых отрывается от человеческих судеб, которые его образуют. Кстати, Аксенов при всем своем убежденном антикоммунизме оказывается певцом этого большого стиля, где воткнуты в небо московские высотки, где мчатся по улицам трофейные кабриолеты, где полстраны в неснятой военной форме, а вторая половина в форме только что введенной для дипломатов и школьников, шахтеров и бог весть еще какой. Это все там, в коктейль-холлах на улице Горького, в окопах джазовой оппозиции, одетые в ленд регланы. Это тот мир, который приезжает покорять и покоряет периферийный герой московской саги, копия самого Аксенова. Волосы у него были с намеком на стиляжные прически, но, к счастью, без бриолина. Темно-синий пиджачок в накидку, плечи торчат вверх. Похож на молодого Джека Лондона. Оказывается, его зовут Вася. Ну, в общем, Василий. Вот так имя. А что такое? Ну, вокруг одни Валерики и Эдики, а тут старорусской Василий. Впрочем, и у нас тут есть один... Ха, Вася такой, ха, таковский. А ты откуда? Из Казани был ответ. Фи! Она разочарована присвистнула. Вот уж, небось, медвежья дыра. Вот уж ошибаешься, он воспламенился. У нас там университет старинный. Баскетбольная сборная второе место в РСФСР держит. Ну и джаз, как всем известно, лучший в Союзе». «Джаз? В Казани джаз? Ну, умора «Ну, знаешь, ты не знаешь, а смеешься. Знаешь, как будто знаешь. У нас в Казани шанхайский джаз Лундстрэма. Вот помнишь, во время войны такая картина была? «Серенада Солнечной долины». Вот они в такой манере играют. Он погудел немного в нос и пошлепал паршивой сандалетой. Еще недавно в Шанхае играли, в клубе русских миллионеров. Ой-ой, ну вот как расфантазировались казанские мальчики. Ёлка, ты меня заводишь, а сама не знаешь, что Лунстрем входит в мировую десятку между Гарри Джимом и Гуди Шерманом. Его клэн диллер называл королем свинга восточных стран. «Хо-хо-хо! Вот это демонстрируется эрудиция! Там, в Казани, когда шанхайцы играют, знаешь, когда они втихаря от начальства играют, все балдеют. И москвичи, и даже ребята из Праги, из Будапешта, Варшавы варежки разевают. Никогда такого живьем не слышали». Она еще больше рассмеялась и хлопнула его ладошкой по плечу отчего вдоль обтянутого шелковой бобочкой позвоночника прошла волна в общем казан бал шой москва маленькой да весьма к месту припомнила фразу из фильма иван грозный от которой миллионы кинозрителей хохочут до икоты а ты где учишься то василий он поежился вот сейчас она совсем разочаруется если бы он хотя В ХКИ учился, или в ХХТИ, или в университете имени Ульянова Ленина, а то... Да ну, в медиа я учусь. В медицинском? Вот здорово! Примечание. Аксенов. Московская сага. Москва. Изограф. 2001 год. Страница 609. Конец примечания. Москва взята. Столица у ног, а потом у ног весь мир. Но поражение приходит, откуда его не ждешь. Это даже не поражение, а отсутствие новых побед. По причине того, что это великолепие стиля побивается временем. Безжалостное время меняет правила игры, и оказывается, что твои победы в прошлом. Диалога через поколения не происходит. Ценности изменились. Если уважение к тем мачо осталось, то все же сейчас на дворе мир иных ценностей. Кумкватный джем и лисички из гречневой каши из ресторана Пушкин победили джаз и стиляжи и пиджаки. Об этом очень зло писал критик Александр Агеев. Что еще удивило давних поклонников Аксенова, когда он вернулся? Аксенов стал молодиться. Когда был молод, молодиться было некуда. Когда стал вступать в ответственный возраст, захотел быть вечно молодым и потому стал ревниво следить, чтобы в его текстах было достаточное количество нынешнего молодежного сленга, предметов и терминов имен и названий, олицетворяющих новую эпоху. Как же не упомянуть в перечислении Ксению Собчак или Сергея Минаева? Это я уже о новом романе. Мы, дескать, еще не старые пни, еще сечем фишку. Даже Дима Билан не забыт. Хотя на кой черт Аксенову даже знать, кто такой Дима Билан? Да так, просто писатель сигнал посылает молодому поколению читателей. Я знаю, я с вами, я не старпёр какой-нибудь. Хотя, конечно, жалко, что вы не слушаете моего любимого Колтрейна. Примечание. Агеев. Тамарисковый комсомол. Новый мир. 2007 год. Номер десятый. Конец примечания. Но все эти претензии совершенно отдельны от предмета разговора. Есть такое явление в истории русской литературы Василий Аксенов. Есть, разумеется. Стал ли он классиком? Породил ли он какой новый сладостный стиль? Стал классиком и стиль породил. А что стиль... Штука непрочная, привязанная ко времени, все знают. Важно уничтожить сам дух разочарования, что возникает у многих читателей, любивших Аксенова. Разочарование быть не должно и у людей, которые впервые читают Аксенова сейчас. В исследовании литературных образов, как и во всяком исследовании, это неверная, непродуктивная эмоция. Наоборот, У современного читателя должен присутствовать интерес к тому, как был устроен диалог с читателем тогда и что случилось с этим диалогом теперь, когда давно кончился век подпольного джаза. Благодаря Аксенову можно многое понять не только в 60-х или, скажем, в нынешних временах. Благодаря разборам его книг можно много понять в жизни и умирании литературы да и в самой жизни, в конце концов».